Глава 23. «Догадываетесь, для чего я вас здесь собрал?» — спросил Иван Федорович у девятерых братьев Воронцовых, которые по его просьбе прибыли в Москву. «Из-за титула князя?» — первым предположил Максим. «По законам империи он должен достаться одному из нас». «Именно», — ответил он, и достал из стола белый конверт вместе с магической печатью. В защищенном от прослушки зале не было больше никого, кроме десятерых собравшихся. А это было важно, чтобы никто из новых слуг не смог подслушать разговор. Конечно, всех проверяли на фамильном артефакте правды Воронцовых, но это не означало, что слуг не могли завербовать после проверки. Скоро сюда вернется Тимофей Сергеевич, и проверки после приема на работу станут его головной болью. Государственный аппарат создавался заново. И совсем скоро дворец заполнит аристократа, вместе с ними интриги и козни друг другу. Иначе с дворянами не бывает. Иван Федорович в свое время отказался от титула ради своих интересов, чтобы сбежать от семьи, выбрать определенную женщину и охотиться на регатов. Когда он совершал этот поступок, то и помыслить не мог, что жизнь заведет его так далеко. Теперь он не просто аристократ, а первый советник императора. Второй человек в империи. И открывающиеся возможности иной раз опьяняли. Он видел столько способов обогатиться, возвысить свой род еще больше, что сложно было устоять. Это собрание представляло собой как раз такую возможность. Очевидно, что каждый из девяти братьев жаждет обрести титул князя, но станет им только один. Изначально сыновей у покойного князя было 13, Но двое погибли из-за козни Шолоховых, которые теперь стали вассальным родом Воронцовых. «Надеюсь, наш брат не поручил вам выбирать нового князя», поинтересовался полноватый Руслан. Он таил на младшего брата небольшую обиду за то, что тот сорвал его брак с Марией Ларионовой. Но лично он Алексею об этом не говорил. Как и остальные, он надеялся, что новый император по достоинству оценит его заслуги. «О нет», — помотал головой Иван Федорович, «Алексей мог», — усмехнулся Макс искоса посмотрел на Влада, который увел у него невесту. «Наш младший брат делегирует большую честь своих обязанностей, так что я бы не удивился». «Как и я», — хмыкнул Константин. «Но я, по крайней мере, с ним в хороших отношениях». «Если можно так назвать то, что посещаешь особняк только по праздникам», — ответил ему Евгений. «Давайте заканчивать пустые разговоры, иначе мы не скоро узнаем, зачем всех нас позвали». Иван Федорович благодарно кивнул Евгению и продемонстрировал конверт с меткой Ворона, официальный символ семьи Воронцовых, который стоял на каждом официальном документе этой семьи. «Алексей Дмитриевич не просил меня выбирать кого-то из вас. Это решение он будет принимать самолично, но...» Он спрашивал моего совета. «Я обещал подумать и вложить в этот конверт имя того, кого посчитаю наиболее достойным». У всех братьев загорелись глаза. Сейчас каждый увидел отличную возможность повлиять на решение первого советника императора, что многократно увеличит шансы получить княжеский титул. Но я еще не выбрал, чье имя хочу написать. Продолжил он и положил конверт перед собой. Поэтому и созвал вас. «И чего вы хотите?» — прямо спросил Валерий. Он, как и половина братьев Воронцовых, мало общался с младшим братом в основном из-за разницы в возрасте. Когда Алексей был юн, Валерий считал его дураком, недостойным наследства. А когда он вырос, было уже поздно что-то менять. Валерий был так занят развитием своих компаний, пытаясь спасти их от краха во время войны, что упустил момент, когда брат стал императором. Иван Федорович не спешил с ответом. «Будем откровенны, каждый из нас скажет, что достоин». Каждый приведет тысячу аргументов. Нас этому учили с детства. Банальный опрос не поможет вам понять, кто более достоин», — высказался Евгений. «Ты-то можешь сразу уходить. После того, как ты полжизни провел в запое, о титуле князя можно только мечтать», — хмыкнул Макс. «Это говорит мне тот, от кого перегаром несет за километр. У меня была весомая причина». Он снова скользнул взглядом по Владу, представляя, как было бы неплохо ударить кулаком по этой физиономии. Евгений, вы правы лишь отчасти, вмешался Иван Федорович, предотвращая конфликт. Макс прочитал во взгляде Влада решимость. Тот был готов прямо сейчас подняться и вызвать Максима на дуэль, чтобы брат ответил за все сказанное сегодня в его адрес. Но решение вопроса государственной важности заставило обоих братьев «Быстро переключить внимание на первого советника». «Я бы хотел спросить каждого из вас, что он может мне предложить, чтобы я вложил в конверт его имя». Серьезным тоном продолжил Иван Федорович. «А это вопрос не о том, кто больше достоин», — понятливо кивнул Руслан. Его лицо стало задумчивым, он явно пересчитывал в голове все свои богатства. «Раз у нас аукцион, я начну первым», — громко заявил Воронцов Николай. «Надеюсь, мы можем рассчитывать на взаимные клятвы, чтобы Алексей не узнал о произошедшем». «Конечно», — кивнул Иван Федорович. «Удобно. Ты даже на коронацию Алексея не пришел. А сейчас резко окажется, что ты самый достойный, ой. Точнее, богатый», — хмыкнул Макс. Все присутствующие знали, что у Николая самый большой капитал в семье Воронцовых. Братья обменялись клятвами на словах. Этого было достаточно в такой ситуации, А потом Николай первым сделал ставку. «Три миллиарда. Золотом и драгоценными камнями. Они будут в укромном месте, и Алексей ничего не заподозрит». «Раньше надо было подмазываться. Вон, как Света и Женя сделали», возразил ему Сергей, с которым они были одногодками, но рожденными от разных матерей. «Я предлагаю столько же еще свою дочь в жены, когда она подрастет», сделал ставку валерий Обсуждение продолжилось. Братья то и дело повышали ставки, готовые остаться в одних трусах, но с титулом князя. Я в этом не участвую. Это... это позор для семьи Воронцовых. Евгений резко встал и вышел из зала, хлопнув дверью. А братья продолжали. «Что вы делаете?» спросил Руслан, когда заметил, что Иван Федорович записывает на листке имя. Я сделал свой выбор. Ответил он и запечатал конверт магической печатью. Теперь его сможет вскрыть лишь император. «И что из предложенного вы выбрали?» — осторожно спросил Николай. «Ничего. Ни один из принимавших участия в этом аукционе не прошел проверку», — ответил Иван Федорович и поднялся из-за стола. Он уходил в тишине, под ошарашенные взгляды восьми братьев, которым уже никогда не получить титул князя. В соседнем помещении передал запечатанное письмо своему секретарю, а внутри лежала записка с именем Евгения Воронцова. «Отправьте это в Смоленск, через официальную почту». «Ты не мог точнее открыть портал?» Возмутился Загн, когда им пришлось отправиться пешком на поиски сбежавшего правителя. «Не мог, господин. Вблизи сбежавшего мага действует странная магия. Это было ближайшее место, где я смог создать портал. «Какая магия!» «Такой в нашем мире нет», — помотал головой маг. Поверхность под ногами была чересчур ровной. Это было непривычно для Загна его людей, а хаотично ездящие по дороге самоходные повозки так и норовили кого-нибудь сбить. Белокожие люди разбегались при виде отряда из другого мира, а дорогу им преградили мужчины в странной синей форме. «Убирайтесь, пока я пришел не по вашей душе», сказал краснокожий император, приближаясь к группе полицейских магов, но они его не поняли. Окружив отряд, люди выставили над ним купол и приготовились к атаке. «Идиоты!» — крикнул Заган и взмахнул рукой. Первое воздушное заклинание пробило купол, а второе смахнул с пути надоедливых людишек. «Слишком просто!» — хмыкнул он и пошел дальше. По пути его пытались остановить не один десяток раз, но каждый раз он справлялся с угрозами по мгновению руки и, удивительно, даже никого не убил. Загн считал, что настолько слабые маги недостойны быть убитыми императором. Потом людей заменила большая самодвижущаяся коробка с дулом. Оно развернулось, и крупнокалиберный магический заряд направился к чужакам, но взорвался о выставленную защиту императора, как и все последующие. Вскоре люди поняли, как они слабы перед Загном и перестали вставать у него на пути. Хм, или ошибся? Прямо посреди дороги, рядом с краснокожим магом, стоял слишком самоуверенный человек. «Это он», — шепнул Загну его порталист, «тот, ради кого мы и проделали весь этот долгий путь». Я стоял на асфальтной дороге и смотрел в глаза того, кто пришел меня убить. А все из-за глупых правил. «Все ради власти». «Уходи подальше». Вилял я гарну, а сам направился к загну. На удивление, высокий, мускулистый император, облаченный в магические доспехи, направился мне навстречу. Не стал сразу нападать, а своими действиями согласился на разговор. Только это уже говорило, что мирный император не глуп, в отличие от прошлого правителя, которого я отправил на тот свет. Уверен, что законы чести для того, кто шел навстречу мне, Отнюдь не пустое место. А это многого стоит. В этом мире мне пришлось приложить большие усилия, чтобы найти верных людей. Но также это значит, что когда начнется сражение, Загон будет сражаться по чести до самого конца. Меня зовут Загон. Представился он на иномирском языке и кивнул, хотя я уже и так это знал. Алексей, я пришел убить тебя. И забрать твою империю. Забери ее просто так, — пожимаю я плечами. Мне она без надобности, а трон пустует. Что тебе мешает просто прийти и занять его? Законы. Я смогу это сделать, лишь убив тебя. Так скажи, что убил. Я не вернусь, а об этом никто не узнает. Предложил я куда лучший вариант, нежели разрушать в нашей схватке половину Парижа. Нет. «Я не стану нарушать законы ради твоей прихоти!» Его лицо скривилось. Так я и думал. Загон принципиальный человек и не терпит полумер. Но, по крайней мере, теперь моя совесть чиста. Я пытался уладить это миром. «Тогда ты сдохнешь на моей земле», — спокойно закончил я. «Начнем же!» — ухмыльнулся он и взмахнул рукой. Меня обдал мощный поток воздуха, грозящий сбить с ног. Но я не только устоял, но и выставил купол. «Неплохо. Ты не такой слабый, как здешние людишки. А что ты скажешь насчет этого?» Он развел обе руки, и перед ним возникла огненная печать, что тут же полетела в мою защиту и прожгла ее насквозь. Мне пришлось увернуться, чтобы самому не сгореть. «Моя очередь. Говорю я, из пальцев срывается плетение световых игл» но в миг из руки Загна вырастает энергетические щит, и все иглы разбиваются об него. «Хорошее начало! Покажи мне все, на что ты способен!» бросает он мне вызов и жестом велит воинам своего отряда отойти назад. Пока мы бьемся один на один, его люди не вступят в схватку, но позади меня тоже стоят люди. Сюда стянулись все орденцы, кого Гарн не успел отправить обратно. Они составляли весомую силу, Но я не собирался давать им команды нападать. Мне самому безумно импонировала идея честного боя. И когда наблюдатели отошли от нас подальше, я продолжил атаку. Сразу несколько копий света направились к Загну, но тот бросил им навстречу огненные шары, и магический взрыв произошел прямо между нами. Сражение продолжалось, но мы никак не могли задеть друг друга. Я воспользовался обратной стороной своего дара и попытался дотянуться магией до его души. Но заключенная в асфальт энергия не смогла коснуться красной кожи. При попытке энергия отпрянула. Словно сила Загна была каплей масла, вылитой в воду. И разные силы никак не могли контактировать. Пришлось действовать по старинке. Венец света, всепоглощающее облако, стена света, луч надежды, вспышка — Да даже прямой выплеск магии все это Загн отбил, какую бы мощность я ни вкладывал. Он использовал заклинания разных стихий, почти так же, как это делал пожиратель душ. Стоп. Я же не использовал усиление первоисточника, но тогда рискую вместо Загна уничтожить полгорода. Эта идея манила своей мощью, но последствия могли оказаться катастрофическими. Нужно было найти другой путь, чтобы преодолеть защиту Загна. Я не мог позволить себе проиграть. Магические взрывы продолжали звенеть в ушах, а ослепительные огни вспышек освещали вечернее небо. Загон стоял просто неподалеку, лишь слегка ощетинившись, словно бы его развлекала вся эта битва. Нет, ему определенно это нравилось, и он был готов продолжать. Пора действовать иначе. «Уходите из города!» — обернувшись, крикнул я своим людям. А сам ощутил, как магия наполняет каждую клеточку этого тела. Вмиг стало тепло точно в жаркий день. Источник и без того был полон после похищения даров. А с усилением от всех, с кем я делился магией, не сомневаюсь, эта сила сможет разрушить целый город. Но я постараюсь этого избежать. Кулак загорелся ослепляющим светом, и на скорости я приблизился к загну, пробил защитный барьер. Влепил кулак прямо в его щеку. Обычный человек от такого удара уже бы лежал без сознания. «Шлем забыл надеть?» — спросил я. Загон стоял, улыбаясь. Хоть из уголка рта и потекла кровь. «Ты первый, кто смог меня ранить!» — сказал он, когда я отдалился достаточно, чтобы подготовиться ко второму удару. «Мне начинает нравиться битва!» Он вычертил в воздухе неизвестный мне символ, и в тот же миг под моими ногами раскрылся портал. В него я и провалился. Выход открылся прямо в небе, в километре над землей. А скорость падения все усиливалась, ветер колол мне лицо. Но я уже знал, как плавно приземлиться. Когда до земли оставалось метров двести, выставил руки вперед, и из каналов вырвалась мана. Со стороны это казалось лучом света, который позволил мне плавно приземлиться. Магия образовала в земле настоящую дыру, по краям которой расплавился асфальт. В нее-то я и приземлился. Я всем нутром ощущал, что магический фон по-прежнему высокий. Из-за боя здесь произошел мощный выброс энергии, тем самым усиляя незримое поле. А это может очень плохо обернуться. «Я понял принцип. Когда ты атакуешь, твоя защита от порталов исчезает», — ухмыльнулся Загон. «Хватит пустых разговоров!» — прикрикнул я из руки. Полилась чистая мана. Мне уже надоела его болтовня. Надо быстрее заканчивать. В мане было столько мощи, что она легко пробила защиту Загна и врезалась в него. Маг не смог устоять на ногах. Луч света отбросил его к соседнему зданию и впечатал прямо в него. Я опустил руку и отдышался. Тяжелый трюк. Здесь бы хватило маны, чтобы человек сто даром одарить. «Леха!» Внезапно в стороне послышался знакомый голос. Обернувшись, я заметил, как двое краснокожих схватили Макара и повалили его на землю. Один из них вертел в руке подаренный мною меч. «Отпусти его!» — крикнул я, указывая на друга. «Это только наш бой!» «Он попытался вмешаться!» «И теперь умрет!» — процедил Гарн. нет Мой же меч приставили к горлу Макара. Вот же воскресший идиот. И зачем он сюда полез? Я ринулся к другу со скоростью света, буквально. Я, наконец, смог на миг обратиться лучом света. Остановился за спиной мага, грозящего убить Макара, и направил в него заклинание. Острые иглы света вонзились в доспех, я высвободил заключенную в них ману. Они взорвались, разрывая доспех воина. Тот закричал, и меч выпал из его рук. Я оттолкнул мага от Макара, но остальные члены отряда уже окружили нас. А сам Заган уже отклеился от стены, но не спешил подходить к нам, наблюдая со стороны. «Отойдите!» велел я краснокожим и окружил нас с Макаром куполом. Потом помог другу встать. лёх прости. Я просто хотел помочь тебе. Хотел ударить этого урода со спины», — признался Макар. Но эти меня остановили. Объяснять Макару, что он все испортил, времени не было. Потому что прямо сейчас в толстый световой купол попал странный сгусток тьмы и поглотил всю мою защиту. Правила боя изменились. Раз вмешался Макар, то теперь отряд Загна вступает в битву. Тучи над головой сгустились. То ли это произошло слишком быстро, то ли в полу битвы я этого не заметил. Внезапно пошел ливень. Смывая с моего лица пыль и пот. Асфальт начал трескаться под ногами и раскрывать земные разломы. Тряска была столь сильной, что я едва устоял на ногах. «Что происходит?» — спросил Макар, вцепившийся в мое плечо, чтобы не упасть. Катаклизм начался. Мы не успели.